пожал плечами британец, а точнее ирландец. Он остался не у дел, приписан к штабу и бесится от безделья. Сегодня утром большие бузуки немного пошалили в русском тылу, и Мишель лично кинулся в погоню. А я и Дебре при нем вроде балонок. Куда он, туда и мы. Во-первых, мы старые приятели еще с Туркестана,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 что у большихшибузуков кони свежие, а у преследователей замаренные. Обсолютно так кивнул Маклаффлин. Варин недобро покосилась на обоих, Иж стакнулись только бы выставить женщину дурой. Однако Фдорин тут же заслужил прощен, вынул из кармана на удивление чистый платок и приложил к вареной щеке. Ох, а про царапину-то она и забыла. Корреспондент ошибся, заявив, что преследователь возвращается несолоно хлебавшей. Варя с радостью увидела, что пленного офицера они все-таки отбили. Двое казаков за руки и за ноги везли отмякшее тело в черном мундире. Или, не дай бог, убит?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 грозил пальцем маклалин сняв котелок и вытирая розовую лысину генерал приосанился взглянул на аварию а тоже же поскушнел что было и понятно немытые волосы царапина нелепый наряд свитой его императорского величества генерал-майор соболев второй представился мишель И вопросительно взглянул на фандорина но раздосадованная генераловым равнодушием варя дерзко спросила второй а кто же первый соболя удивился как кто мой батюшка генерал-лейтенант дмитрий иванович соболю командир кавказской казачьей дивизии неужто не слыхали нет ни про него не про вас отрезала варя и И соврала потому что про соболева второго героя туркистана покорителя архива и махрама знала вся россия говорили про генерала разные одни превозносили его как несравненного храбреца рыцарь без страха и упрека называи будущим с суборовым и даже бонапартом другие ругали позерами честолюбцем В газетах писали про то, как Соболю в одиночку отбился от целой орды текинцев. Получил семь ран, но не отступил. Как с маленьким отрядом пересек мертвую пустыню. Разгромил в десятеро превосходящие войска грозного Абдурахманбека, а кое-кто из варенных знакомых пересказывал слухи совсем иного рода. про расстрел заложников и еще что-то такое про похищенную Коканскую казну. Глядя в ясные глаза красавца-генерала, Варя поняла. Про Семиран и Абдурахманбека чистая правда, а про заложников и ханскую казну ерунда и наветы завистников.